Полдень в комнате Полдень в комнате Тот покой, когда наяву, как во сне, Пошевелив рукой, не изменить ничего. Свет проникает в окно, слепя. Солнце, войдя в зенит, луч кладет на паркет, Себя этим деревенит. Пыль, осевшая в порах скул, Кларифер картав, Тело застыв, продлевает стул, Выглядит, как кентавр. Вспять оглянувшийся, Тень, затмив, Профиль, чье ремесло затвердевать, Уточняет миф, Повторяя число членов. Их переход от слов к цифрам не удивит. Глаз переводит, моргнув числов, несовершенный вид. Воздух, в котором ни встать, ни сесть, ни тем более лечь, Воспринимает четыре, шесть, восемь лучше, чем речь. Я родился в большой стране, в устье реки. Зимой она всегда замерзала. Мне не вернуться домой. Мысль о пространстве рождает, ах, оперу, взгляд в ларнет. В цифрах есть нечто, чего в словах, даже крикнув их, нет. Птица щебечет из-за рубежа, Вернувшись в свое гнездо. Муха бьется в стекло жужжа, Как в восемьдесят или сто. Там был город, где, благодаря Точности перспектив, Было вдогонку бросаться зря, Что-либо упустив. Мост Над замерзшей рекой в уме сталью своих хрящей Мысли рождал о другой зиме, То есть зиме вещей, где не встретить следов, Рельеф выглядит, как стекло. Только маятник, замерев, источает тепло. Воздух бесцветный и прочь, зато необходимый для существования есть ничто, эквивалент нуля. Странно отсчитывать от него мебель, рога лося, себя, задумываться, о в итоге произнося, взятая в цифрах. Вещь может дать Тамерланову тьму, Род астрономии, Чтоб отстать воздуху самому. Там были также ряды колонн, Забредшие в те снега, Как захваченные в полон, Раздетые до нога. В полдень, гордясь остротой угла, как возвращенный луч, обезболивала игла, содержимая туч. Слово, сказанное наугад, вслух, даже слово лжи, воспламеняло мозг, как закат верхние этажи. Воздух, в сущности, есть плато, пад, вечный шах щита, Ничья, классическое ничто, гегелевская мечта, Что исторгает из глаз ручьи. Полдень, со стороны, мозг неподвижней пластинки, Чьи бороздки засырены. Полдень, жевательный аппарат пробует завести кашлянув, ловский пер квадрат музыку на кости там были комнаты их размер порождал ярралла отчего потолок в чей мел взор устремлялся ваш только выигрывал зеркала копили там до темна пыль оседавшую как зала Геркуланума на обитателей, стопки книг, стулья в окне слюда, ине, то, что случалось в них, случалось там навсегда. Звук уступает свету не в скорости, но в вещах. Внятных, даже окаменев, обветшав, обнищав, оба преломлены, искажены, сокращены сперва до потемок, до тишины, превращены в слова. Можно вспомнить закат в окне, либо мольбу, отказ. Оба счастливы только вне. Тело, вдали от нас. Я был скорее звуком, чем, стыдно сказать, лучом в царстве, Где торжествует чернь, Прикидываясь грачом в воздухе. Я ночевал в ушных раковинах, Ласкал впадины, как иной жених, выпуклости, пускал петуха, но, устремляясь ввысь, звук скидывает балласт. Сколько в зеркало не смотрись, оно эхо не даст. Там принуждали носить пальто, ибо холод лепил тело, забытое теми, кто раньше его любил. Мраморным. То есть без легких, без имени, черт лица, В нише, на фоне пустых небес, на карнизе дворца. Там начинало к шести темнеть, в восемь хотелось лечь, Но было естественней каменеть в профиль. Утратив речь. Двуногая, впрочем, любая тварь, Ящерица, не топырь, Прячет в своих чертах букварь, Клеточную цифирь. Тело, привыкшее к своему присутствию, Под ремнем и тканью, Навязывает уму, Будущее мысль о нем, что лишнее тело ванфас уже само есть величина, сумма, особенно в неголиже, и лампа не включена. В будущем цифры рассеют мрак. Цифры не умирают. Только меняют порядок, как телефонные номера. Сонмых вечным пером привит к речи, Расширит рот, удлинит собой алфавит, Либо наоборот, что будет выглядеть, Как мечтой взысканная земля, Синий, режущий глаз чертой. Горизонтом нуля. Или как город, чья красота, Неповторимость чья, Была отражением своим сыта, Как нарцис у ручья. Так размножаются камень, вещь, воздух, Так зрелый муж, осознавший свой жуткий вес, Не избегает луж. Так по выпуклому лицу, Памяти всеми пятью скребя, Ваша сегодня подстать слепцу Опознает себя. В будущем суть в амальгаме, Суть в отраженном вчера, В столбике будет падать ртуть, Летом жужжать пчела. Там будут площади с эхом в сто превосходящим раз звук, Что только повторит то, что обнаружит глаз. Мы не умрем, когда час придет, Но посредством ногтя С амальгамы нас соскребет какое-нибудь дитя. Знай, что белое мясо плоть, искренний звук, разгон мысли, ничто не повторит, хоть на плоди легион. Но как звезда через тысячу лет, ненужная никому, Что не так источает свет, как поглощает тьму, Следуя дальше, чем тело, взгляд, глаз уходя в Вперед, Станет назад посылать подряд всё, что в себя вберёт. 1974-1975 годы